сегодня вы услышите вторую заключительную передачу по страницам повести бориса горбатова мы и радист вовнич события о которых рассказывает передача происходят на полярной станции тихий мыс здесь работают шестеро исследователей алексей богучаров механик от чего имени идет повествование и его товарищем Однажды на зимовку пришла радиограмма о пожаре на соседней станции и приказ вывести радиста Вовнич. Наши герои поспешили на помощь. Выяснилось, что радист Вовнич – девушка Оксана. Нельзя сказать, чтобы это обрадовало наших друзей. Они считают, что Оксана помешает их крепкой мужской дружбе. Итак, слушайте вторую передачу.